«Снова вместе. Димит». Он продержался почти два месяца. Выл и орал от боли, а иногда впадал в забытье. Со мной на контакт больше не шёл, сквозь зубы называя ублюдком и постоянно твердя, что меня стоило удавить ещё в младенчестве. Но эти фразы уже давно не трогали меня и не причиняли боль. Я считал своего отца больным ублюдком и даже не пытался искать причины его ненависти ко мне. Он не раскрыл ни одной тайны и не ответил ни на один вопрос, а я оставался непреклонным в своем решении не облегчать уход монстра, которого еще совсем недавно готов был удавить голыми руками. Теперь я не хотел марать руки об эту мразь. Просто продолжал равнодушно наблюдать, как он мучится. Постепенно начал ощущать себя таким же монстром, всерьез задумавшись, а стоит ли продолжать удерживать Вику. Мне регулярно докладывали о ней всю информацию, но сам выходить на связь я не торопился. Во-первых, обрадовать любимую было нечем, а во-вторых, начал думать, что не смогу сделать ее счастливой и обеспечить достойное будущее. И дело было не в деньгах и безопасности. Империя росла, а вместе с ней пополнялись наши счета. Подельники отца были либо устранены, либо переманены на нашу сторону. Из-за безопасности близких я уже не волновался. Война, развязанная моим отцом, перемолола наши судьбы и души, превратив меня в нечто другое. Я понимал, что Вика — моё единственное, близкое, любимое, светлое и чистое существо, но теперь морально готовился отпустить её. По возвращению планировал вытащить её из клуба и перевезти в другой город обеспечить всем необходимым для нормальной жизни и отпустить в сторону. Не трогать, не появляться, наблюдать лишь издалека. От мыслей, что рано или поздно она свяжет свою жизнь с другим, внутренности скручивала болезненным узлом. Но это был самый верный выход. Я любил и желал счастья любимой женщине. Отец ушёл ночью. Тихо и, как и обещал, унес все тайны в могилу. Когда сиделка сообщила о его смерти, я лишь кивнул и, попросив ее вызвать специальные службы, пошел в комнату, ставшую моргом моих надежд. Равнодушно глядя на труп виновника всех моих бед, сожалел лишь о том, что главной цели этого эксперимента так и не достиг. В душе оборвалась нить последней надежды найти дочку, а вместе с ней и шанс вернуть Вику. Я не поверил в то, что отец не знал о моей дочери. Сделал выводы, что он просто не уберёг её. А, возможно, не смог применить в своих грязных целях. Ведь если бы Лиза была жива, отец крутил бы мной, как хотел. Оформление бумаг заняло несколько дней, и, отправив тело отца в крематорий, я собрал вещи и вернулся в Россию. Ничего не хотел видеть, даже не сообщил Яру, что уже вернулся. Пару недель провёл в отеле, всё ещё не понимая, что буду делать дальше. Знал, что пора подготовить для Вики другой мир и отпустить, но оттягивал этот момент до последнего. Через несколько дней мне позвонил незнакомый мужчина и, представившись юристом моего покойного отца, пригласил на беседу. Я отказался, но он убедил, объяснив, что даже отказ от любых притязаний на имущество и счета я должен оформить документально. Учитывая, что кроме меня больше наследников не было, мне пришлось согласиться. Побрив заросшую рожу, принял душ и, одевшись, поехал по указанному адресу. Подозревал подставу или ловушку, но здание, где располагался офис этого юриста, оказалось вполне обычным. Много офисов и фирм в крутом бизнес-центре развеяли мои опасения, и, поднявшись на нужный этаж, я прошел по коридору к нужной приемной. «Добрый день». Встав из-за стола, поздоровалась улыбчивая женщина и, сверившись с информацией в каком-то журнале, уточнила. «Демид Максимович?» Я кивнул и, протянув ей паспорт и пропуск, оформленный на пункте охраны, бросил взгляд на приоткрытую дверь кабинета. «Вас уже ожидают», удостоверившись в моей личности, сообщила женщина и, вернув документы, предложила. «Чай? Кофе?» «Нет, я тороплюсь». Нахмурившись, отозвался я. «Идёмте, я вас провожу». Цокая каблучками, она прошла к кабинету и, распахнув дверь, жестом предложила мне войти. В небольшом светлом кабинете, помимо мужчины, вставшего мне навстречу, уже сидела светловолосая женщина. Даже внимания не обратил и, пожав руку юристу, направился к свободному месту. Гостья обернулась и, кинув на меня взгляд, издала сдавленный стон. Вскочив с кресла, сделала ко мне шаг и, помотав головой, заплакала на взрыд. «Мама?» — шокированно выдавил я. Демит, сыночек...» Она кинулась ко мне и, повиснув на шее, разрыдалась ещё больше. «Мама...» — сжал в тисках, всё ещё не веря, а мужчина отвёл взгляд и быстро вышел, прикрыв за собой дверь. «Сынок, прости. Я думала ты, что тебя...» Мама плакала и бормотала, продолжая цепляться за меня и сжимать в объятиях с невероятной для такого хрупкого тела силой. «Сынок, сыночек, прости. Я не смогла тебя защитить. Прости, родной!» «Мама, не плачь», — попросил тихо, чувствуя, как слёзы застилают глаза. «Прости», — он сказал. «Я не верила, но... Прости меня!» Мы так и стояли, плача и не разжимая объятий но через несколько минут хозяин кабинета вернулся. Его помощница принесла чай и тактично удалилась. «Извините, но через полчаса я жду следующего клиента». Смутившись, начал оправдываться юрист и, указав рукой на кресло, предложил. «Это не займёт много времени, но, если хотите, встречу можно перенести». «Не стоит», — покачал я головой и, поджав губы, отрезал. «Давайте покончим с формальностями сейчас». Тогда сразу к делу». Оживился он и, устроившись за рабочим столом, раскрыл какую-то папку, не переставая тараторить. «Спешу сообщить, что вы двое являетесь единственными наследниками усопшего. Но, так как завещание он не оставил, заявить свои права вы можете через полгода. Я передам вам сведения обо всех активах, недвижимости и... Я отказываюсь от наследства в пользу своей матери». Перебив, пророкотал я. «Сынок, не надо!» «Это же и твоё!» Я всё решил. Сжав мамину руку, я покачал головой, давая понять, что своё решение обсуждать не намерен. Перевёл взгляд на юриста и, кивнув, подтвердил. «Оформляйте отказ. Я всё подпишу». Через час мы с мамой сидели в одном из кафе и, глядя друг на друга, смущённо улыбались. Какое-то время молчали, всё ещё не верив в происходящее. Мама заметно постарела, хотя выглядела, как всегда, великолепно. «А я...» «Ты стал настоящим мужчиной», — прошептала она и, проведя пальцами по моей щеке, проворковала. «Такой суровый, красивый, сильный». «Только поступал не всегда, как настоящий мужчина и...» «Не говори так», — отмахнулась она и, поджав губы, прошепела. «Ты не такой. Если бы не он, этот монстр...» «Не надо, мама». Перебил я, не желая, чтобы воспоминания об отце отравляли мою радость. «Ты прав», — кивнула она. «Мы снова вместе, а остальное неважно».